Выбросить башню. Трудоформа усердием и силой наделяет, Тихий шепот с ушей достигает. Тайну хочешь узнать, эту форму добудь, Получи свободу, о страхе забудь. Из песни перебора слушателей. Строфа девятнадцатая. «Торговец твалкв, сказала Шалан.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 «Светлость! Я обязательно постараюсь подыскать такую возможность!» Твалк удостоил ее поклоном и фальшивой улыбкой. А потом продолжил путь к вечернему костру, который горел неравномерно. У них закончились дрова, и паршуны отправились во тьму, чтобы поискать еще. «Обманы!» Тихонько проворчал узор, чьи очертания были почти невидимы на сидении около нее. «Он знает, что я куда больше завишу от него, пока не могу ходить». Твалк уселся рядом с умирающим костром. Неподалеку бродили громадные рапряженные чулы, давя маленькие камнипочки с полинскими лапами. Животные никогда не уходили далеко. Твалк начал тихо шептаться с Тегом, наемником. Он продолжал улыбаться, но девушка не доверяла его темным глазам, блестевшим в свете костра: Иди провери, о чем он говорит, велела Шаланузоро. Проверить?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 Разговор был воссоздан с удивительной точностью. «Это, — подумала Шалан, — может оказаться очень полезным. К несчастью, Ствалк вам надо было что-то делать. Она не могла позволить ему рассматривать себя в качестве того, что можно продать тому, кто ее потерял. Это было слишком похоже на обращение с рабыней. И если она позволит ему и дальше так мыслить, то проведет остаток пути, переживая из-за него и громил. Что бы сделало ясно в такой ситуации? Стиснув зубы, Шалан сползла с фургона, осторожно ступая раненными ногами. Она с трудом могла ходить. Подождав, пока спрены более исчезнут, и пряча свои мучения, девушка приблизилась к костерку и села. «Так, можешь идти?» Тот посмотрел на отвалку, который кивнул. Тек отправился проверить Паршунов. Блат ушел на разведку, как часто делал по ночам.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 Точно так же с ней вел себя Кобзал, обращался как с игрушкой, инструментом в собственной борьбе, а не как с настоящим человеком. Она подалась ближе к твалку, ближе к костру. «Работорговец, не играй со мной!» «Я, «Я бы не посмел!» «Ты понятия не имеешь, какую бурю забрел!» Прошипела Шалан, не сводя с него глаз. «Ты понятия не имеешь, что стоит на кону в связи с моим прибытием!»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 Их похоже несколько десятков. Негромко излагал Блад. Они хорошо вооружены, но не богаты. Нет ни лошадей, ни чулов. О чем речь? Требовательно спросила шалан. О бандитах? Пояснил Блад. Или наемниках, называйте как хотите. Светлость, эти места никто не патрулирует. Твалк посмотрел на нее и быстро отвел взгляд, явно еще не оправившись от потрясения. Понимаете, это дикие земли. Присутствие Олети на расколотых равнинах означает, что многие ездят туда-сюда. Торговые караваны вроде нашего, ремесленники в поисках работы, низкорожденные светлоглазые, наемные мечи, желающие завербоваться на военную службу. Эти два условия, беззаконие в сочетании с со множеством путешественников, привлекают особую разновидность бандитов. Они опасны.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 Чулы не умели двигаться иначе. Пока они шли, Шалан заметил огни на склоне холма, до да жути близкие. Походные костры. Минут десять пешим ходом. Ветер переменился и принес отзвуки далеких голосов. Звон металла металл. Наверное, там шел тренировочный бой. Твалкф развернул караван на восток. Шалан нахмурилась в ночи. «Почему так?» – шепотом спросила она.